Глава 19. Мистер Кимбл принимает участие в разговоре. И что бы это могло значить, право не знаю, сказала миссис Кимбл, муж с негодованием вернул ей чашку. Да что с тобой, Лили, воскликнул он. Я же пью без сахара. Она торопливо налила ему чай без сахара и вернулась к интересующей её теме. "Я всё думаю об этом объявлении", объяснила она. "Лили Абат. Так прямо чёрным по белому написано. Служившая горничной на вилле Сент-Кэтрин в Дильмуте. Обо мне пишут это факт". "Хм. Согласись, что после стольких лет это всё как-то странно, Джим". "Хм. Что мне делать, Джим? Не бери в голову". «А вдруг тут деньги можно заработать?» Он шумно втянул в себя чай, дабы тонизирующий напиток дал ему достаточно умственных сил для длинной речи, затем, отодвинул в чашку, бросил лаконичное «Еще!» и заговорил. «Ты мне в ту пору много чего говорила о том, что случилось в Сент-Кэтрин. Да я особо внимательно и не слушал. Я все это глупостями считал, бабьими сплетнями». Может, статься я и ошибался, может, там что и в самом деле приключилось, а ежели так, этим должна заниматься полиция, а тебе туда нос совать не зачем. Да и годов-то сколько прошло. Нет, что ли? Брось, говорю, забудь. Так-то оно так. Только вдруг мне денег по завещанию отписали. Может, миссис Холлидей до последнего времени была жива и умерла только теперь, а мне что-то оставила. Что-то тебе оставила? С чего бы это? Заключил он, выразив своим излюбленным звуком, переполнявший его презрение. «Да даже если эта полиция интересуется, знает Джим, иногда те, кто полиции сведения об убийце дает, большую награду получают». «И какие, интересно, сведения ты можешь им дать? Только то, что ты сама придумала». «Это ты так считаешь? А я вот думаю...» «Хм...» — возмущенно буртнул мистер Кимбл. «Да, думаю. С самого того момента, как я объявление прочла». Может, я, конечно, не совсем правильно тогда поняла, Леони, как и вообще все иностранцы. Было глуповато. Она даже не всегда понимала, когда к ней обращались. А уж как она по-английски говорила, страшно вспомнить. Есть ли она имела в виду, не то, что я поняла, значит, она имела в виду. Я всё стараюсь вспомнить, как звали того типа. Ну, так вот, если она видела именно его, помнишь, я тебе об одном фильме рассказывала, "Тайный любовник" называется. Потрясающий фильм. Ну, так вот, Там этого парня поймали из-за автомобиля. Он механику в гараже на лапу 50 тысяч долларов дал, чтобы тот забыл, как он в ту ночь его машину заправил. Я не знаю, сколько это будет, если на фунты перевезти. И тот другой тоже там был, а муж от ревности совсем ума лишился. Все они в нее были до смерти влюблены, а в конце мистер Кимбл отодвинулся от стола и ножки его стула проскребли по полу. Затем он медленно и тяжело встал, напустив на себя властный вид. Собираясь выйти из кухни, он объявил свой ультиматум, который, несмотря на то, что был произнесен, как обычно, нечленораздельно, заключал в себе известный здравый смысл. «Выбрось все это из головы, жена!» — сказал он. «Не то пожалеешь!» В закутке позади кухни он надел башмаки. Жена ревниво оберегала чистоту кухонного пола и вышел из дома. Лили сидела за столом — и ее недалекий у Мишка сосредоточенно работал. Пойти против воли мужа она, конечно, не могла, но, с другой стороны, Джим такой ограниченный, отсталый человек, посоветоваться бы с кем-нибудь еще, с кем-нибудь, кому она рассказала бы о возможной награде, о полиции, обо всем. Ведь как обидно упустить случай заработать денег. Радиоприемник, хороший перманент, с весновое пальто из магазина Расло, такое красивое и даже чем чёрт не шутит, полный гарнитур в стиле короля Якова для гостиной. Жадная, недальновидная Лили Кимбл продолжала вспоминать. "Что же ли они тогда сказала ей? В конце концов, ей пришла в голову идея. Она встала и сходила за поцерком чернил, ручкой и бумаг для писем. "Я знаю, что нужно сделать", подумала она. "Я напишу доктору брату миссис Хэллидей. Он посоветует, как мне поступить, если, конечно, он ещё жив. У меня всё равно перед ним должок. Я ведь ему тогда ничего, а Леони не рассказала, и о Маше не тоже. Какое-то время наступившую тишину нарушал только скрип пера по бумаге. Писать Лилидо оделось очень редко, и это письмо потребовало от неё больших усилий. Закончив своё послание, она вложила его в конверт и заклеила. Однако она не чувствовала себя полностью удовлетворенной. 9 шансов из 10, что доктора нет в живых, или же он уехал и сделал мута. Действительно ли был кто-то ещё и как звали того другого? Если бы только она могла вспомнить.